«Ладким!» «Верно, Каюткин!» «Не давай роту в обиду!» Смеялись автоматчики, весело поглядывая на улю. «А что? Мы все же час проверим. Товарищ старшина!» «Федя!» «Ален спит?» «Гляди, ребят, на ходу спит!» «Старшина! Подметки потерял!» «А ты головы не потерял?» «Одну глупую потерял!»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 Девушка вполне свободная, ни дочь, ни сестра, ни мужняя жена. В Каменске ее не иначе Мобилизуют, мобилизуют, поставят регулировщицей при сплошном поушном движении, и каютким неповторимым жестом показал на все, что творилось на шоссе и на степи. Уж лучше ей к нам, в роту автоматчиков.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 В одно из таких мгновений, когда Каюткин отпустил что-то совсем уж отчаянное, и бойцы рассмеялись, с ротой поравнялся догнавший ее прямо по степи весь покрытый слежавшейся пылью вездеходик. «Смирно!» Возникший из гуща роты капитан с длинной жилистой шеей, придерживая рукой болтающуюся табуру, быстро перебирая худыми ногами, побежал к остановившемуся вездеходу, Откуда выглянул полный генерал в новой фуражке на крупной, круглой голове? «Не надо, не надо», — сказал генерал, — «отставить». Он вылез из вездехода,